На двери и окнах не видно ни металлических полос, ни других защитных приспособлений, отгоняющих призраков. Похоже, что живущие в этом доме мистер и миссис Винкман в них не нуждаются. В три часа пятнадцать минут по полудни, следующего после нашей встречи с флобоунс дня, с Museum стрит свернули двое подростков. Потягивая через соломинки из больших бумажных стаканов ледяную колу, они вышли на ярко освещенную Оул Плейс и, не торопясь, пошли по ее теневой стороне.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 Затем юноша игриво подтолкнул девушку в бок и указал рукой на дверь. «Зайдем, дескать». Девушка кивнула. Они открыли дверь и вошли внутрь. Начиная наше секретное расследование, мы с Локвудом знали, что сильно рискуем. Фло совершенно четко объяснила нам, насколько опасны мистер Винкман и его семья. Прошлой ночью Фло в виде последней оказанной услуги показала нам этот магазин из-за угла соседней улицы. После этого она, не попрощавшись, растворилась в темноте, оставив после себя лишь слабый запах немытого тела. Подходить к магазину Винкмана ближе она не решилась. А мы с Локодом подошли. Рассмотрели мерцающий в левом окне витрины газовый фонарь и висящую над ним маску злого духа. Она напоминала окровавленную голову блуждающей невесты. Это разновидность холодной девы, если кто не знает.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 Есть успехи. Приду поздно. Дж. А рядом были еще записи, сделанные рукой Джорджа. Довольно невразумительные. 80 градусов Цельсия, 15 минут. Не реагирует. Сто градусов Цельсия, 15 минут. Нет. 120 градусов Цельсия, 15 минут. Нет. 150 градусов Цельсия, 6 минут. Плазма шевелится. Образуется лицо. 12 минут. Двигается рот. Ругательство. Грубые. Купить еще чипсов. Некоторое время мы с Локвудом молча обдумывали прочитанное. Затем Локвуд подошел к духовке, медленно открыл ее и обнаружил внутри призрак банку. Местами стекло на поверхности банки слегка почернело. Плазма была почти прозрачной. Прикрепленный к дну банки череп просматривался очень четко. Можно было разглядеть мелкие бороздки на кости и коричневый налет на зубах. Череп мы увидели впервые после перебранки, случившейся между нами два дня назад из-за толкования сказанных призраком слов.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 «Вчера ночью мы оставили в кафе записку, адресованную кладбищенскому братству. В ней мы попросили любого, кто располагает какой-либо информации о недавнем происшествии на кладбище Кэнсалгрин, связаться с нами и обещали за это небольшое вознаграждение. Сам Карвер наверняка на эту записку не откликнется. Но, возможно, найдется кто-нибудь другой, кто захочет поделиться с нами. Недаром же половина старьевщиков спит и видит, как перерезать друг другу глотку». Фло, в свою очередь, обещала сообщить нам, если пойдут слухи о предстоящем в ближайшие дни специальном аукционе на черном рынке. Вечером, надо надеяться, станут известны результаты архивных исследований Джорджа. Иными словами, все вроде было схвачено. Оставалось лишь одно белое пятно – магазин Винкмана. Поскольку Карвер уже мог передать зеркало Винкману, Локвуд решил прощупать антикварный магазин. «Если повезет, мы сможем напасть на след зеркала. Если не повезет...» Помня о репутации Винкмана, мы предпочитали об этом не думать. Договорились, что пойдем в магазин, замаскировавшись, и постараемся не рисковать сверхмеры. Нам казалось, что все должно быть в порядке. Итак, мы оделись, как прогуливающиеся бездельники, и поехали на метро в Блумсбери. Громко зазвонил подвешенный на дверью колокольчик, и мы вошли в антикварный магазин. Внутри было сумрачно, прохладно, пахло пылью и мастикой для пола. Потолок оказался низким.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 Когда женщина выпрямилась, увидев нас, ее пышный начес шаркнул по низкому потолку. «Чем могу помочь?» Мы просто посмотреть, спасибо», — ответила я. Я наскоро окинула женщину взглядом. Крепкая, широкая в костей, слегка за пятьдесят с розовой кожей. Она напомнила мне мою мать. Длинные крашеные светлые волосы, выщипанные брови, тонкогубый рот и серо-голубые глаза. Одета в пышное цветастое платье с пояском. На первый взгляд мягкая и приветливая.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 Мельком заглянув туда, я успела заметить кресло-качалку, а над его спинкой темный силуэт чьей-то головы. «Скажите, они... Э, как это... связаны с призраками?» — спросил Локвуд, указывая на кукол. «Нет», — не поднимая головы, ответила женщина. «Хм, а по виду не скажешь. Страшилища какие!» «Слушайте, на Коптик-стрит есть магазин, где вам предложат большой выбор дешевых сувениров», — сказала миссис Винкман. «Там вы найдете что-нибудь по-своему». Слово «карману» она договаривать не стала. «Спасибо». «Вообще-то мы ничего не собираемся покупать, верно, Сьюзи?» «Нет». <oru> <хи)> Хихикнула я и шумно потянула колу через соломинку. Мы еще немного послонялись по магазину, разглядывая выставленные предметы и не только их. Я, например, выяснила, что из магазина можно выйти внутрь дома через открытую дверь позади прилавка. Сквозь нее было видно узкий коридор с висящими на стенах выцвевшими персидскими коврами и старыми фотографиями, и в маленькую комнату за черной занавеской. В комнатке по-прежнему кто-то был. Слышалось шуршание бумаги и сопение. Кроме того, я, как всегда, включила свой внутренний слух. Да, в магазине что-то было. Я слышала шум, но очень тихий. Негромкое гудение. Было ли это зеркало? Я вспомнила звук, который слышала ночью на кладбище. Он напоминал жужжание пулчища мух и был похож на то, что я слышала сейчас. Хотя не совсем. Но что бы это ни было, оно находилось где-то совсем близко. Мы встретились с локводом в дальнем от черной занавески углу комнаты и взглянули друг на друга. Мы не сказали ни слова, но локвод показал мне пальцы. Перед тем, как отправиться сюда, мы придумали код. Один поднятый палец – уходим. Два пальца – Локвод что-то обнаружил. Три пальца – Я должна отвлечь от него внимание. Ну и как вы думаете, сколько пальцев он мне показал? Разумеется, три. Теперь я должна буду разыграть комедию. Локвот подмигнул мне и медленно направился к противоположной стене магазина. Я взглянула на женщину. Она продолжала тереть тряпочкой статуэтку. Я небрежно сунула руку в карман своей юбки. Просто удивительно, сколько шума может наделать выпавший на твердый пол десяток монет. Бах! Звяк! Затем долгое эхо...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 «Один момент, только денежки соберу». Передо мной был восточный бумажный фонарик. На вид очень древний, хрупкий, наверное, очень дорогой. Поскольку монетка могла попасть и внутрь фонарика, я сильно тряхнула его, игнорируя вопли миссис Винкман, которая пробивалась ко мне через заросли столов. Опустив фонарик, я резко развернулась. Так, чтобы удариться своим мягким местом о гипсовую подставку, состоящую на ней вазой. Римской, а может быть греческой, кто их разберет? Миссис Винкоман, завидной для ее габаритов ловкостью, успела подбежать и схватить эту вазу своей полной, как свиной окорок, рукой. «Джулиус!» – завопила она. «Леопольд!» Черная занавеска колыхнулась. Кто-то выскочил из смежной комнатки и грузной походкой направился ко мне. Я видела только пару коротких мускулистых, туго обтянутых серыми брюками ног. Увидела старые кожаные сандалии на этих ногах.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 Затем над моей головой раздался низкий бархатный голос. «Что все это значит, Аделаида? Что за детишки здесь разыгрались? Она не хочет уходить», — сказала миссис Винкман. «Ничего, мы ее заставим», — пообещал тот же низкий голос. «Да ухожу я, ухожу!» — откликнулась я. «Только денежки свои соберу». Я вылезла из-под стола, раскрасневшаяся, запыхавшаяся, поднялась на ноги и повернулась. Женщина стояла, сложив на груди свои могучие руки. Взгляд у нее был такой, что в другое время от него у меня бы свело кишки. Но не сейчас, потому что рядом с ней стоял человек, которого я должна была опасаться куда больше. Джулиус Винкман. Первое впечатление. Это был очень большой мужчина, которого очень сильно приплюснуло. То ли гены с ним сыграли злую шутку, то ли его в детстве лифтом прихлопнуло. А может и то, и другое сразу. Коренастая, раздавшаяся в шир тело, огромная голова на бычьей шее, плечи как у штангиста и грудь как бочка. Мощные руки, очень волосатые, и короткие сильные ноги. Черные волосы очень коротко подстрижены и прилизаны. На мане был серый пиджак с закатанными до локтя рукавами и белая рубашка. Галстук отсутствовал, и из распахнутого ворота рубашки торчали густые темные волосы. Широкий, слегка приплюснутый нос, широкий лягушачий рот.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 «Что вы себе позволяете в моем магазине?» – спросил Джулиус Винкман. За их спинами один раз колыхнулась ведущая в маленькую комнатку занавеска. «Я ничего такого не хотела», – сказала я. «Просто уронила деньги». В своих слов я раскрыла ладонь. «Все в порядке. Я их почти все собрала. А остальное можете оставить себе». Под их взглядами моя вымученная улыбка начала стремительно увядать. «У вас прелестный магазин», – неуверенно продолжила я. Так много всего интересного. Дорогие, наверное, вещицы, я думаю. Вот эта лошадка-качалка. Она стоит, наверное, пару сотен, не меньше, да? Прелесть. Мне необходимо было разговорить их, отвлечь на себя внимание. А что насчет этой вазы? Во сколько бы она обошлась, вздумай ее купить? Э -э -э она греческая? Римская? Или подделка? Нет. Позвольте мне кое-что вам сказать.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 «Может быть, сорок. Затем посмотрим». «Простите, не понимаю», — сказала я. «Взгляни на ее руку, папа!» — с жаром воскликнул парень. «Посмотри на ее правую руку!» Это меня удивило. «Вы хотите посмотреть мои монеты?» — спросила я. «Не монеты», — ответил Джулиус Винкман. «Вашу руку. Ты славный мальчик, Леопольд. Давай показывай свою руку, лживая маленькая дрянь, или я сломаю тебе запястье». Моя кожа покрылась мурашками. Я молча протянула руку. Он взял ее. Прикосновение мистера Вингмана оказалось на удивление мягким, почти нежным. Он поправил на носу пенсне и наклонился ближе к моей ладони. Провел по ней пальцами своей свободной руки. «Так я и думал», — сказал он. «Агент!» «Я же говорил тебе, папа!» — воскликнул Леопольд. «Я же говорил!» У меня на глаза навернулись слезы. Я сердито сморгнула их. «Да, я агент. Я не имею права бояться».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 Скажешь, я не прав? Тогда подождем, когда появится твой дружок. Ждать осталось недолго. Он взглянул на часы на волосатом запястье. Полагаю, да, пора. За занавеской что-то вспыхнуло, раздался крик боли. В следующую секунду занавеска отдернулась, и из-за нее выскочил локвот с белым перекошенным лицом. Он прижимал к груди свою правую ладонь, кривился от боли и тяжело дышал. Затем медленно подошел к нам и остановился перед спокойно поджидавшим его Винкманом.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 Миссис Винкман покачала головой. Сейчас на фоне окна она казалась еще выше, чем прежде, и загораживала собой почти весь свет. «Запереть дверь, Джулиус?» – спросила она. «Разорви их на куски!» – посоветовал Леопольд. «Нет необходимости, мои дорогие!» – ответил мистер Винкман. Он улыбался, но его глаза за девичьими ресницами стали холодными, как лед. «Я не желаю знать, кто вы!» – сказал он. «Это не имеет значения!»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 «Вы меня поняли?» «Более чем!» — кивнул Локвуд. «Пойдем, Сьюзи!» «Нет!» — возразил Джулиус Винкман. «Не спеши! Отсюда вы не выйдете!» Он схватил нас обоих своими медвежьими руками. Меня за предплечье Локвуда за воротник. Затем без малейшего усилия потянул к себе и оторвал от пола. Хватка у него была железная. Я даже вскрикнула от боли. Локвуд извивался всем телом, но молчал. «Посмотрите на себя!» — сказал Винкман. «Без своей глупой униформы и щегольских храпир вы просто дети. Дети! На первый раз я вас прощаю. В следующий накажу всерьез. Леопольд! Дверь!» Леопольд подбежал к двери, распахнул ее настежь. В комнату хлынул солнечный свет, затрезвонил колокольчик. Джулиус Винкман поднял меня повыше, затем легко вышвырнул на ярко освещенную солнцем улицу. Рука у меня ныла от боли, я тяжело плюхнулась на колени. Спустя секунду рядом со мной шлепнулся Локвуд и тут же перевернулся через спину. За нами мягко, но плотно закрылась дверь антикварного магазина «Блумсбери».